Глава вторая Эффект Красной Королевы Подвиги Тесея Примерно в 1200 году до нашей эры цивилизации Бронзового века, которые доминировали в греческом мире на протяжении предыдущего тысячелетия, начали рушиться, уступая место так называемым темным векам. В греческих обществах бронзового века правили вожди или цари, жившие в дворцовых центрах. Их бюрократические администрации пользовались письменностью, которую мы называем линейным письмом Б, собирали налоги и иными способами регулировали экономическую активность. Все это исчезло в период темных веков. Наступивший хаос новой эпохи отразился в мифах Атесея, легендарном правителе Афин. Одно из лучших изложений деяний Тесея оставил нам греческий ученый Плутарх, который немалую часть жизни был одним из двух жрецов Оракула в Дельфах. Тесей, незаконно рожденный сын афинского царя Эгея, воспитывался в Тризене, на северо-востоке Пелопонесса. Чтобы заявить о своих правах на трон, Тесею нужно было добраться до Афин, либо по суше, либо морем. Тесей выбрал сушу, хотя Плутарх замечает, добраться в Афины сушею было трудно. На каждом шагу путника подстерегала опасность погибнуть от руки разбойника или злодея. Здесь и далее цитаты из Плутарха даны в переводе СП Маркиша под редакцией СС Аверинцева. В некоторых ситуациях цитаты адаптированы. Действительно, по дороге Тесею пришлось несколько раз сражаться с разбойниками. Первым на его пути встретился перифет выслеживавший путников, идущих в Афины и убивавший их бронзовой палицей. Плутарх описывает схватку Тесея с перифетом в которой юный герой убил разбойника его собственной дубиной. Затем Тесею удалось успешно избежать и других смертельных опасностей, хотя испытать ему пришлось немало — Его привязывали к вершинам двух согнутых сосен, чтобы разорвать надвое. Его пыталась пожрать чудовищная кромеонская свинья. Его пытались сбросить в море с утеса и одолеть в смертельном борцовском поединке. Под конец Тесей победил Прокруста, растягивателя, который укладывал своих жертв на ложе и либо растягивал их, либо отрубал им ноги. Нелегкие испытания на пути к Афинам, где Тесея ждала царская власть, отражают отсутствие законов в Греции в эпоху, когда не существовало никаких государственных институтов, способных устранить беззаконие. Плутарх поясняет, «Таким образом Тесей карал злодеев, терпевших от него лишь ту муку, какой они подвергали других, и несших справедливую расплату в меру собственной несправедливости». Итак, правосудие ТСС сводилось к принципу «Око за око, зуб за зуб». Афины того времени вполне могли бы служить живой иллюстрацией высказывания Махатмы Ганди «Око за око, весь мир ослепнет». Впрочем, царская власть в Афинах продолжалась недолго. К концу темных веков городом управляла группа архонтов, глав самых богатых семейств. Архонты вели между собой бесконечную борьбу за власть, что время от времени приводило к переворотам, вроде переворота Килона в 632 году до нашей эры. В конце концов, представители афинской элиты осознали, что им нужно разработать какие-то более упорядоченные способы разрешения конфликтов. Но это был медленный путь, осложненный неожиданными поворотами и движением вспять. Первую попытку реформы через 10 лет после килона в 621 году предпринял законодатель по имени Драконт, которому было поручено составить первые письменные законы Афин. Тот факт, что это случилось относительно поздно, во многом объясняется тем, что в период темных веков было забыто линейное письмо Б, которым пользовались в Бронзовом веке. Письменность пришлось изобретать снова, на основе совершенно иного алфавита, позаимствованного у финикийцев. Драконтова конституция, как ее называет древнегреческий философ Аристотель в своей книге «Афинская полития», состояла из набора письменных законов, из которых до нас дошел только один. Нам известно, что нарушение большей части этих законов каралось смертной казнью. Отсюда выражение «драконовские законы» или «драконовые меры». Единственный уцелевший фрагмент законов определяет наказание за убийство, и из текста следует, что законы Драконта были не похожи на современное законодательство, каким мы его себе обычно представляем. В основном потому, что они были предназначены для общества, в котором царили беззаконие, практиковалась кровная месть и другое насилие. И если кто убьет кого-нибудь непредумышленно, он должен отправиться в изгнание». Примириться могут все совместно, если будет налицо отец, брат или сыновья, иначе несогласный берет верх. Если таких не окажется, тогда могут примириться родственники вплоть до родственников второй степени и до двоюродного брата. И если все согласятся на примирение, иначе несогласный берет верх. Объявить о судебном преследовании убийцы надлежит на площади, а горе всем родам, вплоть до родственников второй степени и двоюродного брата, а преследование вести совместно и двоюродным братьям, и их сыновьям, и зятьям, и тестям, и членам фратрии. Перевод с и Рацега Итак, этот фрагмент посвящен непредумышленному убийству. Совершивший подобное преступление должен отправиться в изгнание и ожидать там правосудия. Если родственники убитого единогласно решат простить убийцу, то дело на этом заканчивается, но если они не придут к такому решению, то будут совместно вести преследование убийцы. Термин «фратрия» означает группу, объединенную по принципу родства, то есть расширенную группу родственников. Тем не менее, как мы увидим, роль фратрии вскоре уменьшится. Все это очень похоже на то, что мы наблюдаем и в других обществах, живущих в условиях отсутствующего левиафана. В сущности, есть большое сходство между законами Драконта и другими кодификациями обычного права, составленными в отсутствии централизованной власти, например, с албанским кануном. Этот свод законов, которые приписываются жившему в 15 столетии князю Лейки Дукаджини, представляет собой сборник правил, определявших образ жизни обитателей албанских гор и записанных только в начале 20 века. В отсутствие централизованного государства за соблюдением этих норм, как и в случае с законом Драконта об убийстве, следили родственники и представители более широкого рода. в Вкануне много правил, касающихся кровной мести за различные прегрешения. Ярким примером тому служит первое правило, повествующее об убийстве, которое следует осуществить согласно кровной мести. Засада подразумевает занятие укрытого места в горах или на равнинах Албании и ожидание кровного врага или того, кого следует убить, подкарауливать, лежать в засаде, приготовить ловушку для кого-либо. Изначальный принцип кануна состоял в том, что кровь следует за пальцем. Иными словами, согласно старому кануну Албанских гор, кровная месть объявляется только совершившему убийство, то есть человеку, который нажимал на курок и стрелял из оружия или использовал иное оружие против другого человека. Более поздний вариант кануна распространяет кровную месть на всех мужчин из семьи убийцы, даже на младенцев в колыбели, Двоюродным братьям и близким племянникам объявляют кровную месть через сутки после убийства. Затем ответственность распространяется на более дальних родственников. Что же касается непредумышленного убийства, то предписания кануна таковы. При такого рода убийстве виновный должен уйти и скрываться до тех пор, пока дело не будет расследовано. То есть то же самое, что и в законе Драконта, за исключением того, что в Албании никто не попытался записать, разъяснить и кодифицировать это правило вплоть до XX века. Салон обуздывает Левиафана Менее чем через 30 лет после того, как драконд записал свои законы, афины начали создавать обузданного Левиафана. Прежние проблемы, отсутствие общепринятых средств разрешения конфликтов и борьба за власть между представителями элиты никуда не делись, но к ним добавился конфликт между элитой и простыми гражданами по поводу того, в каком направлении следует развиваться обществу. Аристотель отмечает, что примерно во времена Драконта наблюдался продолжительный период разногласий между знатью и простым народом. Плутарх же пишет о том, как возобновился старый спор о государственном строе. Население разделилось на несколько партий по числу различных территорий в Аттике. Диакрии, жители горной части, более всех были сторонниками демократии. Главными сторонниками олигархии были педиэи, жители равнинной части. Третьи, паралы, обитатели побережья, желали какого-то среднего смешанного государственного строя. Перевод С.И. Соболевского в обработке С.С. Аверинцева. Предметом разногласий был в сущности баланс сил между аристократией и простолюдинами, а также вопрос о том, каким образом следует осуществлять контроль над государством – демократическим путем или олигархическим. То есть этот контроль должен быть в руках представителей богатейших и самых влиятельных семейств. В определении дальнейшего курса Афин огромную роль сыграл Салон, торговец и широко уважаемый военачальник. В 594 году Салон был избран первым архонтом сроком на год. Как пишет Плутарх, богатые приняли его как зажиточного, а бедные — как честного. Должность архонта к тому времени монополизировали аристократические семейства, но Салон, скорее всего, получил этот пост благодаря общественному давлению, когда маятник в борьбе между элитами и гражданами качнулся в пользу последних. Салон же оказался реформатором, преобразовавшим афинские институты таким образом, чтобы сдерживать элиты и власть государства над гражданами и в то же время увеличить способность государства разрешать конфликты. В сохранившихся фрагментах записей самого Салона он утверждает, что целью его реформ было установление равенства сил между богатыми и бедными. «Власть даровал я народу в той мере, в какой он нуждался». Чести его не лишил, но и не дал ему лишних прав. Также о тех позаботился я, кто богатством и силой всех превзошел, чтобы их не опозорил никто. Встал я меж тех и других, прострев мощный щит свой над ними и запретил побеждать несправедливо других. Реформы салона были попыткой усилить народ в его противостоянии с элитами и в то же время уверить элиты в том, что их интересам ничто радикально не угрожает. Первые цели салон достиг благодаря целому ряду мер. Когда салон стал архонтом, политические институты Афин состояли из двух собраний – Народного собрания, Экклессии и Ареапага, служившего основным исполнительным и судебным органом. В Ареапаг входили бывшие архонты, и он находился под контролем элит. В этот период многие афиняне обеднели и были исключены даже из народного собрания, поскольку оказались в долговой кабале и потеряли права свободных граждан. Аристотель замечает, что до салона все суды обеспечивались личной кабалой заемщика. Такова была афинская версия клетки норм, в условиях которой человек рисковал навсегда превратиться в зависимого должника и потерять личную свободу в случае ухудшения своих экономических условий. Салон понимал, что для достижения политического равновесия в Афинах требуются свободные граждане, принимающие участие в политике. Это участие невозможно, когда гражданин находится в зависимости, и уж точно невозможно, когда он утратил свои гражданские права. Согласно Аристотелю, основной народ не имел практически никакой доли в каком бы то ни было управления Итак, чтобы увеличить представительство народа, салон отменил долговую кабалу и запретил обеспечивать долги личной свободой. Он также запретил обращать афинских граждан в рабство. Таким образом, Салон одним росчерком пера освободил сограждан из клетки норм. Но отмены долгов было недостаточно, ведь народ по-прежнему оставался в экономической зависимости от знати. Чтобы превратить афинян в активных граждан, нужно было предоставить им еще больше свободы. Для этого Салон провел земельную реформу, убрав с полей закладные камни, Напоминание о том, что обрабатывающее и заложенное поле земледелец обязан отдавать взаимодавцу шестую долю урожая. Таким образом, салон освободил земледельцев и превратил Аттику, область Афин, в страну мелких фермеров. Также салон снял ограничения на передвижение внутри Аттики. Эти меры значительно увеличили число граждан, которые могли принимать участие в народном собрании. Существовавший до салона баланс сил коренным образом изменился. Салон также изменил порядок выборов архонтов и увеличил их число до девяти, отчасти для более полного политического представительства. Но ему приходилось заботиться и о том, чтобы элиты были довольны, поэтому он разделил все население Атики на четыре класса по критерию дохода, который приносила земля каждого. Архонтами могли стать только выходцы из двух высших классов. Они выбирались из списков, составлявшихся четырьмя традиционными афинскими племенами – филами. Должность архонта можно было занимать только один раз и только сроком на один год. Но после этого бывший архонт мог продолжить политическую деятельность в Ареапаге. Таким образом, хотя элиты и продолжали контролировать Архонтов и Ариапак, теперь существовали и объективные правила игры, открывавшие дорогу в Ариапак для более широких слоев элиты и включавшие в политический баланс больше различных интересов. Салон также создал новый орган – Совет 400, или БУЛЕ, который стал основным исполнительным органом, а на Ариапак были возложены в основном судебные функции. Как и в Ариапаге, в Буле были равноправно представлены четыре традиционные афинские филы. Добившись равновесия между элитами и гражданами, салон приступил к строительству государственной машины. Поворотным пунктом стала судебная реформа. Прежде всего, салон отменил все законы Драконта, кроме одного. Один из фрагментов свидетельствует «Пусть закон Драконта об убийстве напишут на каменной плите анографы». Записывающий, взяв его у боселевса и секретаря совета, и поставит перед царским портиком палеты, пусть заключают подряд по закону, а эллинотами, казначея эллинской казны, выдают деньги. Перевод С. и Рацага. Адаптировано. Даже в этом законе, что салон сохранил, он заменил роль боселевса палетами и эллинотами. Слово «басилевс», типичное для гомеровских эпических поэм, означало нечто вроде «большого человека», типичного вождя «бронзового века». «Басилевсом» был «Одиссей», десятилетнее похождение которого после Троянской войны описаны в «Одиссее». Палета и Эленатамии же были уже магистратами или государственными чиновниками. так что реформы салона представляют собой радикальный шаг на пути бюрократизации государственных институтов призванных следить за исполнением законов наиболее характерная особенность этого процесса состояла в том что чем больше салона удавалось политически усилить рядовых афинян тем дальше он продвигался в строительстве государственных институтов и чем более четкие очертания приобретали эти институты, тем сильнее становился общественный контроль над ними. Так реформа народного собрания и наделение его большей властью привело к тому, что этот орган стал и более представительным. Именно ради этого Салон в своих реформах заботился не только о большем представительстве в политических институтах, но и отменял или изменял старинные нормы обычного права. такие, например, как институт долгового рабства. В результате изменилась сама природа общества. Оно теперь было способно совершать коллективные действия и контролировать элиты и государства в целом. Аристотель соглашался с тем, что наделение рядовых афинян политической властью было главным смыслом реформ Салона. Афинские граждане выиграли в результате отмена долговой кабалы, появление лучших инструментов для разрешения конфликтов и лучшего доступа к правосудию. Он писал, по-видимому, вот какие три пункта в салоновом государственном устройстве являются наиболее демократичными. Первое и самое важное – отмена личной кабалы в обеспечении суд. Далее – предоставление всякому желающему возможности выступать истцом за потерпевших обиду. третье от чего как утверждают приобрела особенную силу народная масса апелляции к народному суду перевод с и рацига аристотель особо подчеркивает что в определенной степени появилось равенство перед законом то есть закон одинаков для всех и рядовой гражданин может обращаться в суд в поисках справедливости Хотя беднейшие граждане не были представлены в Буле и в Ариапаге, любой из них все же мог подать судебный иск, который будет рассмотрен, и законы одинаковым образом применялись и к представителям элиты, и к рядовым гражданам. Одним из наиболее любопытных инструментов, с помощью которых Салон устанавливал институциональный общественный контроль над государством, был его закон о гордыне. Уцелевший фрагмент гласит... если кто либо демонстрировал гордыню айбрис – высокомерие гордыня надменность по отношению к ребенку а нанимающие несомненно демонстрируют гордыню мужчине или женщине будь то свободные или рабы или если кто либо совершал нечто незаконное против них то это служит поводом для графа айус публичного иска таким образом этот закон давал основание любому человеку подать публичный иск графа Ай Айбреус, в ответ на высокомерное поведение ответчика, направленное на унижение или запугивание истца. Что примечательно, преследовать в судебном порядке можно было из-за проявления гордыни по отношению к рабам, которые также были защищены законом. Наказывалось также и неоднократное нарушение этого закона. Итак, Закон о гордыне не только позволял афинянам контролировать государства и элиты, но защищал их от доминирования лиц, наделенных властью. Отменив долговую кабалу и устранив таким образом сам статус несвободного должника, Салон тем самым начал подрывать доминирование знати над рядовыми гражданами и подготавливать условия для более демократического политического устройства. Однако в этот период афинская аристократия была весьма сильной. Знать быстро богатело, и любое укрепление государственного аппарата, неуравновешенное таким же укреплением общества, могло усилить политическое доминирование элит, дав им в руки дополнительные средства подавления и контроля. Поэтому было крайне важно упрочить позицию рядовых граждан в их противостоянии элите. И именно этого удалось добиться с помощью закона о гордыне, который кодифицировал и упрочил уже существующие нормы. Закон о гордыне Салона демонстрирует более фундаментальный аспект в жизни в коридоре свободы – тонкий баланс сил, которые и порождает свободу, требуют институциональных реформ, которые, с одной стороны, опираются на существующие нормы, а с другой модифицируют эти нормы или даже отменяют те из них, что ограничивают политическую свободу. Задача не из легких, но реформы Салона, тем не менее, смогли запустить оба этих процесса. До Драконта регулирующие жизнь общества правила и законы не были записаны, и их соблюдение обеспечивали семейные и родственные группы, часто с помощью социального отчуждения и изгнания. Салону уже удалось построить на основе этих норм новые законы. Закон о гордыне показывает, что в процессе реформ эти нормы были кодифицированы и усилены. однако при этом изменены таким образом, что доминирующее поведение в афинском обществе стало гораздо менее приемлемым. Мы увидим еще много примеров этого сложного танца, в котором участвуют институциональные реформы и нормы, но ну также и примеры неудач в поисках баланса, и эти неудачи имеют прискорбные последствия для свободы. Салону удалось нащупать правильный баланс. Эффект Красной Королевы Салону удалось ограничить контроль элит над государственным аппаратом и их доминирование над рядовыми гражданами и одновременно усилить дееспособность государства. Однако это не уникальное событие, характерное исключительно для одной из древних цивилизаций. В подобных процессах сама суть обуздания Левиафана. Левиафан и в самом деле может развивать гораздо большую дееспособность и становиться гораздо сильнее, если общество проявляет желание сотрудничать с ним. Но для такого сотрудничества люди должны поверить в то, что они всегда обуздают морское чудище. Салон смог добиться такой веры. Но дело не только в вере и кооперации. Свобода и дееспособность государства зависят от баланса сил между государством и обществом. Если государство и элиты становятся слишком могущественными, то возникает деспотический левиафан. Если государство не успевает за обществом, то мы получаем отсутствующего левиафана. Поэтому необходимо, чтобы государство и общество двигались рука об руку, и ни одна из сторон не опережала другую. В чем-то это походит на эффект Красной Королевы, описанный Льюисом Кэрролом в его книге «Алиса в Зазеркалье». В русском переводе этого персонажа зовут «Черная королева». После встречи с красной королевой Алиса и королева вдруг бросились бежать. Позже, когда Алиса размышляла об этом, она никак не могла понять, как это случилось. Но она заметила, что хотя обе они и бежали изо всех сил, деревья не бежали, как следовало ожидать им навстречу. Как ни стремительно неслись Алиса и королева, они не оставляли их позади. Наконец королева сказала остановиться. Алиса огляделась и ахнула. «Мы же именно с этого места и начали бежать!» – воскликнула она. «Неужто мы не сдвинулись с места?» «Разумеется», – пожала плечами королева, – «разве бывает по-другому?» «А у нас там, дома», – сказала Алиса, – «всегда бывает по-другому. Если бежишь, то непременно окажешься в другом месте». «Ну и медленная тамошняя ваша страна», – пренебрежительно бросила королева – У нас приходится нестись из последних сил, чтобы лишь удержаться на месте. А уж коли желаешь сдвинуться, то лети в два раза быстрее. Перевод Нины Демуровой. Под эффектом Красной Королевы подразумевается ситуация, когда приходится рваться вперед изо всех сил лишь для того, чтобы сохранить статус-кво. Именно так государство и общество бегут на перегонки, чтобы сохранить равновесие. В книге Кэрролла бег персонажей был абсолютно бессмысленным, но совершенно не так обстоит дело в борьбе общества против Левиафана. Если общество отстает и бежит недостаточно проворно, то ему не угнаться за растущей мощью государства, и обузданный Левиафан быстро превращается в деспотического. Для сдерживания Левиафана необходимы состязательные усилия общества, И чем мощнее и дееспособнее Левиафан, тем более сильным и бдительным должно стать общество. Но и Левиафан тоже должен бежать, расширяя свою дееспособность перед лицом все новых угроз и ради сохранения собственной самостоятельности. Последнее критично не только для разрешения споров и беспристрастного исполнения законов, но и для разрушения клетки норм. Все это может показаться довольно запутанным, все бегают наперегонки со всеми, и зачастую, как мы увидим, путаница в самом деле возникает. И тем не менее прогресс и свобода человечества зависят от эффекта Красной Королевы, при этом сам эффект, в свою очередь, приводит к большим колебаниям в балансе между государством и обществом, поскольку в ходе забега вперед вырывается то одна, то другая сторона. Эти общие соображения можно снова проиллюстрировать примером из истории Салона. Каким образом афинский законодатель включил эффект Красной Королевы? Его реформы не только заложили институциональную основу для участия общества в политике, но и помогли ослабить клетку норм, которая и ограничивала свободу и преграждала путь политическому участию, необходимому для того, чтобы удержаться внутри коридора. Афинская клетка не была настолько тесной, как во многих других обществах. Например, у народности Тиф, о которой мы поговорим позже в этой главе. Тем не менее, она была достаточно тесной, чтобы блокировать эффект Красной Королевы. Сломав эту клетку, салон запустил процесс фундаментальных перемен и создал иной тип политики, способной поддержать зарождающегося обузданного Левиафана. Когда необходим астракизм? Салон занимал должность архонта всего один, но весьма насыщенный событиями год, после чего отправился в путешествие, чтобы не поддаться соблазну начать переписывать собственные законы. Салон заявил, что его законы не должны меняться сто лет, но на практике вышло не совсем так. последовала продолжительная борьба между элитами и обществом. Салон попытался направить Афины на путь построения более дееспособного государства и при этом институционализировать общественный контроль над ним. В то же время он старался поддерживать удовлетворенность представителей элиты или хотя бы не слишком их раздражать. Но что значит «не слишком раздражать»? Скоро последовал целый ряд конфликтов, которые привели к воцарению тиранов. по сути дела диктаторов. Некоторые из них захватили власть силой, а другие — при поддержке общества. И все же реформы салона сохраняли свою популярность и воспринимались как бесспорно легитимные, так что даже тираны считали нужным демонстрировать уважение к ним. Часто они в ходе правления даже углубляли эти реформы. Песестрат, первый тиран, пришедший к власти после салона, прославился хитроумием, с которым он преодолевал ограничения афинских политических институтов. Однажды Песестрат намеренно нанес себе раны мечом, чтобы убедить граждан выделить ему вооруженных телохранителей, с помощью которых он затем и захватил власть. Смещенный со своего поста и изгнанный, Писистрат вернулся в Афины на колеснице, поставив рядом с собой статную женщину, переодетую в богиню Афину, и сумел одурачить народ, убедив его, что тирану благоволит сама богиня. Однако, даже захватив власть, Писистрат не отказался полностью от наследия салона а вместо этого стал увеличивать и дальше дееспособность государства. Он начал в Афинах монументальное строительство и предпринял ряд мер по интеграции Афин с Аттикой, сельской местностью, окружающей город. Среди этих мер были создание института местных деревенских судей, централизованное строительство сети дорог, проведение религиозных процессий, связавших Афины с храмами Аттики, а также праздника Великие Панафинеи. Религиозные празднества также были продолжением некоторых мер салона, который пытался ограничить частные праздники местных элит общеафинскими публичными мероприятиями. При песистрате Афины также впервые стали чеканить собственную монету. Так работает эффект Красной Королевы. Этот путь в основном проложил салон, а Песестрат последовал по нему, пусть даже и с неожиданными поворотами и отклонениями. Приходя к власти, тираны в первую очередь действовали в интересах государства и элит, но они не имели возможности полностью доминировать над обществом и демосом, народом, и обращались за поддержкой также и к нему. Хотя песестрату и наследовали его сыновья Гиппи и Гиппарх, а позже попытку установить свое правление при поддержке соперничающего государства Спарты предпринял Исагор, Демусу в конечном итоге удалось одержать верх. В 508 году до нашей эры мощное народное восстание привело к власти Клисфена. Проведенные Клисфеном реформы вновь были нацелены на одновременное усиление и государства, и общества, причем в тех отношениях ему удалось добиться гораздо больших успехов, чем Салону за 80 лет до этого. Клисфен смог усилить контроль общества над элитами, увеличить дееспособность государства и ослабить тесноту клетки норм. Начнем с государственного строительства. Клисфен разработал сложную фискальную систему, в которой метики, проживающие в Афинах чужеземцы, платили подушный налог, а богатые граждане, обязанные оплачивать проведение праздников и строительство военных кораблей, были обложены прямыми налогами. Были введены также разнообразные пошлины и сборы, особенно в афинском порту Перея, а также налоги на серебряные рудники и ваттики. Во время архонства Клисфена государство начало предоставлять ряд общественных услуг, которые уже не ограничивались охранной безопасности и чеканкой монеты. Теперь полис строил инфраструктуру в виде городских стен, дорог, мостов и тюрем, а также заботился о сиротах и инвалидах. В равной степени примечательно образование определенного типа государственной бюрократии. Аристотель утверждает, что при Аристиде примерно в 480-470 годах до нашей эры Всего на государство работало 700 человек, плюс еще 700 за пределами Аттики. Кроме того, 500 государственных стражников охраняли портовые сооружения в Перее, и еще 50 служили на Акрополе. При этом государство Клесфена контролировалось более демократическими методами по сравнению с установлениями Салона. Клесфен понял, что ему следует еще больше ослабить клетку норм и отдалиться от племенных принципов в основании власти. Поэтому он пошел на смелый шаг и отменил четыре племенные филы, из которых выбирался Совет 400, более Салона. и заменил его на новый совет пятисот, избираемых из десяти новых фил, названных по именам афинских героев. Каждая фила имела в буле 50 представителей. Филы делились на группы поменьше, называемые тритиями, тритями. А каждая трития, в свою очередь, делилась на региональные политические единицы, демы. Всего в Аттике имелось 139 демов, как показано на карте 2. Создание региональных административных единиц само по себе стало значительным шагом на пути строительства государства, потому что таким образом было почти полностью уничтожено существовавшее раньше деление по родовому принципу. Подводя итог реформ Клисфена, Аристотель отмечает, что тот заставил считаться демотами жителей каждого из демов, чтобы люди не выделяли новых граждан, называя их по отчеству, но чтобы публично называли по имени Демов. Перевод и примечания с и. Рацига В целях дальнейшего политического усиления афинских граждан против элиты Калисфен также ослабил существовавшие во времена салона ограничения на занятия должностей. Членом буле теперь мог стать любой гражданин в возрасте от 30 лет, и поскольку каждую должность можно было занимать лишь год и, по большей части, максимум дважды за всю жизнь, то через государственную службу проходили большинство афинских мужчин. Председатель буле избирался по жребию на сутки, так что можно утверждать, что в тот или иной момент жизни должность начальника занимали большинство афинских граждан. Аристотель подвел всему этому следующий итог. Народ взял в свои руки все управление. Совет 500 или Буле следил за расходами и состоял из нескольких коллегий-магистратов, осуществлявших политику на практике. Хотя члены этих коллегий избирались по жребию и занимали свою должность, только в течение года им помогали профессиональные писцы из числа рабов. По сути дела, тоже государственные служащие. лисфен вслед за салоном строил институты на основе существовавших норм, которые считал полезными для усиления политической мощи афинских граждан. И вместе с тем боролся с этой клеткой норм. Примечательно в этом отношении формализация института астрокизма как средство сдерживания политического доминирования влиятельных граждан. Согласно новому закону, собрание ежегодно голосовало по вопросу о том, не следует ли отправить кого-либо из граждан в изгнание. Если в голосовании принимали участие не менее 6 тысяч граждан, и по меньшей мере половина из них выступала за изгнание, то каждый из них должен был нацарапать имя человека, которого он хотел бы отправить в изгнание, на глиняном черепке Остраконя. Отсюда и термин «остракизм». Гражданин, имя которого встречалось на собранных черепках чаще всего, изгонялся из Афин на 10 лет. Аристотель замечает, что этот закон был установлен в виду подозрения к людям, пользующимся влиянием. Как и закон о гордыне салона, астракизм был инструментом, позволявшим использовать и трансформировать общественные нормы в целях обуздания элит. остракизму в свое время подвергся даже Фемистокл, гениальный полководец, одержавший решающую победу над персами в битве при Соломине и, возможно, самый влиятельный человек в Афинах той эпохи. Примерно в 476 году до нашей эры афиняне изгнали Фемистокла, решив, что он сосредоточил в своих руках многовато власти и, к тому же, слишком увлекся борьбой со Спартой, вместо того, чтобы сосредоточиться на настоящем враге – персах. На фотографии во вкладке показан Астракон с именем Фемистокла. К астракизму прибегали довольно редко, всего 15 человек за 180 лет существования этого института. Однако сама угроза изгнания служила мощным средством сдерживания элит со стороны простых граждан. Эволюция финского государства не остановилась на Клесфене, который осуществил всего лишь шестое из 11 описанных Аристотелем государственных преобразований. Мы уже упоминали о том, что эффект Красной Королевы выглядит иногда весьма запутанным. Но в ходе этого процесса Афины последовательно двигались по пути, ведущему к усилению влияния граждан и одновременно к более мощному государству. Как и полагается при эффекте Красной Королевы, ни один из этих процессов не обошелся без продолжительной борьбы, в ходе которой элиты и народ поочередно тянули одеяло на себя. Именно в этот период Афины постепенно, со многими остановками и отступлениями, построили одного из первых в мире обузданных левиафанов. мощная и дееспособное государство, эффективно контролируемое собственными гражданами. И благодарить за это афиняне должны были эффект Красной Королевы. Государство не могло доминировать над обществом, но и общество не могло доминировать над государством. Прогресс одной стороны уравновешивался изобретательным противодействием другой, прибегавшей к новым реформам реакции, а ограничения, накладываемые обществом, в то же время позволяли государству расширять круг своих полномочий, распространяя их на новые сферы. В ходе этого процесса общество также сотрудничало с государством, позволяя тому усиливать свое влияние, но не теряя контроля над ним. Ключевая особенность состояла в том, что эффект Красной Королевы разрушал клетку норм, чтобы обуздать Левиафана, обществу необходимо было кооперироваться, организовываться и расширять собственное политическое представительство. А сделать это трудно, если общество разделено на долговых рабов и их хозяев, на фратрии, филы, племена и роды. Реформы салона и Клесфена постепенно уничтожили эти конкурирующие между собой группы, с которыми отождествляли себя разные жители Афин и создали основу для более широкой общественной кооперации. Это феномен, который мы вновь и вновь будем наблюдать при создании очередного обузданного Левиафана. Отсутствующие права В истории обуздания американского левиафана, излагать которую мы начали в предыдущей главе, есть много параллелей с историей древних Афин. Конституция Соединенных Штатов, составленная отцами-основателями, такими людьми, как Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон и Александр Гамильтон, повсеместно признана как блестящий образец институционального дизайна, создавший систему сдержек и противовесов и гарантировавший свободу будущим поколениям американцев. В этом утверждении есть доля правды, но это лишь небольшая часть истории. Главная же ее часть – это усиление народа, благодаря которому в дальнейшем удавалось сдерживать и преобразовывать американские институты, высвободив мощный эффект Красной Королевы. Возьмем для примера вопрос гражданских прав. Разве мы не обязаны защитой наших прав от основателям и их конституции? И да, и нет. Конституция, пришедшая на смену первым законам новой страны, принятым в 1777-1778 годах статьям Конфедерации, в самом деле закрепляет некоторые фундаментальные права. Но они не упоминались в знаменитом документе, написанном летом 1787 года в Филадельфии. Отцы-основатели словно по рассеянности закрыли глаза на целый спектр основных прав, которые мы сейчас считаем основополагающими для американских институтов и общества. В конце концов, эти права все-таки вошли в Конституцию, но лишь позже, в виде биля о правах, состоявшего из 12 поправок Конституции, 10 из которых были приняты Первым Конгрессом и ратифицированы законодательными собраниями штатов.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 право на принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей защиты. Все эти права кажутся абсолютно основополагающими. Так почему же отцы-основатели сразу не включили их в Конституцию? Причина довольно проста, и она помогает нам понять происхождение оков, которыми был обуздан американский левиафан. а также причину того, почему эти оковы не появились автоматически и почему они ковались столь трудно. Мэдисон, Гамильтон и их соратники-федералисты хотели заменить статьи Конфедерации не потому, что стремились укрепить гражданские права. На самом деле, Конституция, которую они проектировали, имела целью ограничить различные политические полномочия, принятые на себя законодательными органами отдельных штатов. Федералисты считали, что эти полномочия опасно подрывают единство страны. Законодательные собрания штатов, например, имели право печатать собственные деньги, облагать налогами торговлю, прощать долги и отказываться участвовать в выплате национального долга. Что еще хуже, в то время наблюдались значительная политическая неразбериха и повышенная активность общества, поскольку представители самых разных слоев обществ усвоили идею о том, что они могут самостоятельно управлять своими делами, организовываться, протестовать и избираться в законодательные органы для защиты собственных интересов. В этом контексте Конституция была призвана одновременно решить две конкретные проблемы. Во-первых, построить федеральное государство, которое могло бы координировать законодательную, оборонную и экономическую политику во всех штатах сразу. Во-вторых, образно выражаясь, загнать обратно в бутылку джина мощного демократического инстинкта, выпущенного на свободу войной за независимость против Великобритании. Конституция решала обе эти проблемы посредством централизации политической власти и передачи центральному правительству контроля за фискальной политикой, утихомиривая таким образом бурление популистической политики и излишней автономии отдельных штатов. Федералисты стали подлинными строителями государства, state builders. Хотя Гоббс писал обобщенно о двух путях к Левиафану посредством установления или посредством приобретения. На практике Левиафана часто создают конкретные строители государства, индивиды или группы, подобно Салону, Клесфену или федералистам, достаточно целеустремленные и обладающие планом создания централизованной власти. Именно они основывают протогосударство или усиливают мощь зарождающегося государства. Федералисты мечтали о построении Левиафана, которого Гоббс, несомненно, оценил бы, но которого не позволяли создать статьи Конфедерации. Федералисты также прекрасно осознавали опасность того, что мы выше назвали проблемой Гильгамеша. Они понимали, что весьма рискованно наделять чрезмерной силой федеральное государство. Например, оно может стать настолько сильным, что начнет рассматривать общество как свою добычу, демонстрируя таким образом ужасное лицо Левиафана. В известном отрывке из «Записок федералиста» серии памфлетов, которые Мэдисон Гамильтон и Джон Джей издавали с целью убедить читателей в необходимости принятия Конституции, Мэдисон отмечал «Создание правительства, которым должны руководить люди, имеющие власть над людьми, Великая трудность заключается в следующем. Для начала необходимо предоставить правительству средства контроля над управляемыми, а следующим делом обязать его контролировать себя. Хотя в настоящее время основное внимание уделяется мысли Мэдисона о необходимости самоконтроля для правительства, изначальный смысл этого высказывания состоит в том, чтобы предоставить правительству средства контроля над управляемыми. А это подчеркивает вторую цель федералистов — ограничить участие рядовых граждан в политике. В то время многие читатели обращали внимание именно на эту фразу и были встревожены ей, тем более что в составленном Филадельфии документе ничего явно не говорилось о правах человека, и их опасения были небезосновательны. В частном письме Томасу Джефферсону, вскоре после составления проекта Конституции, в 1787 году Мэдисон писал «Divided impera, столь порицаемая аксиома тирании при некоторых ограничениях, бывает единственной мерой, позволяющей управлять республикой по принципам справедливости. Дivided impera, разделяй и властвуй». Именно с помощью такой стратегии предлагалось контролировать демократию. Мэдисон подчеркивал необходимость расширения границ общего правительства и более эффективного ограничения правительств штатов. Общее правительство, под которым подразумевалось федеральное правительство, было сделано менее демократическим посредством таких механизмов, как непрямые выборы сенаторов и президента. Необходимость более эффективного ограничения правительств штатов объяснялась социальными волнениями 1780-х годов, включая восстания и бунты фермеров и должников. Эти беспорядки, по мнению Мэдисона, могли поставить под угрозу весь проект американской независимости. По существу, одной из главных причин, по которой федералисты поддерживали Конституцию, было то, что она обеспечила бы федеральное правительство налоговыми поступлениями, на которые можно было бы содержать регулярную армию. И одним из последствий этого было бы обеспечение внутреннего спокойствия, как написано в преамбуле к Конституции. И действительно, первым делом армия Джорджа Вашингтона, созданная на федеральные деньги после ратификации Конституции, отправилась из столицы на Запад, чтобы подавить восстание из-за виски, спровоцированная введением новых налогов. «Виски-ребеллион» Протесты фермеров-производителей виски против нового налога на спиртное, введенного в 1791 году. Беспорядки, достигшие пика в 1794 году, были подавлены без кровопролития. Спорный налог был отменен в 1800 году. Примечание редактора. Разработанный Мэдисоном и федералистами проект государства породил большое беспокойство в американском обществе. Люди боялись того, на что в принципе могло быть способно более мощное государство и контролирующее его политики в отсутствие защиты, которую позже предложил Биль о правах. Даже в Соединенных Штатах ужасное лицо Левиафана показалось где-то неглубоко над поверхностью моря. Конвенты нескольких штатов отказались ратифицировать Конституцию, пока в ней не будет ясного и определенного указания на защиту прав личности. Сам Мэдисон был вынужден признать необходимость Билли о правах, чтобы убедить конвент своего собственного штата Виргиния принять Конституцию. Позже он баллотировался в Конгресс штата уже от сторонников принятия Билля и защищал его необходимость перед Конгрессом в августе 1789 года на том основании, что он успокоит умы людей. Но позже, в главе десятой, мы увидим, что существовали и иные, менее благородные соображения. Мэдисон и его соратники в конце концов одобрили рабство, чтобы сделать Конституцию приемлемой для элит Юга. Как следствие, Биль о правах не защищал рабов и не применялся в ответ на злоупотребление со стороны правительств штатов. Переход от статей Конфедерации к Конституции показывает, какие ключевые элементы нужны для возникновения обузданного Левиафана. Во-первых, необходимы индивиды или общественные группы, строители государства, которые выступают за создание мощного государственного механизма, способного положить конец войне всех против всех, разрешать конфликты в обществе, защищать граждан от доминирования и предоставлять общественные услуги, и, возможно, в некоторой степени обеспечивать и собственные интересы этих индивидов и групп. Роль этих групп строителей государства, их способность разрабатывать концепции, умение создавать нужные коалиции для поддержки своих начинаний и их исключительная предприимчивость – все это крайне важно. При основании федерального государства США эту роль играли федералисты. Они намеревались создать настоящего левиафана и понимали, что он необходим для безопасности, единства и экономических успехов новой страны. что он должен обладать более мощной центральной властью, правом собирать налоги, монополии на денежную эмиссию и возможностью формировать федеральную торговую политику. Более того, федералисты уже были достаточно влиятельны, чтобы приступить к такому проекту по строительству государства. Они уже обладали значительной властью и были достаточно авторитетными политиками. Они также черпали силы из союза с Джорджем Вашингтоном и другими уважаемыми лидерами войны за независимость. Они хорошо умели воздействовать на умы публики посредством газет и блестяще аргументированных записок федералиста. Но еще более важна роль второго столпа обузданного Левиафана – общественной мобилизации, поскольку в нем вся суть эффекта Красной Королевы. Под общественной мобилизацией мы подразумеваем привлечение широких слоев общества, в особенности не относящихся к элите, к участию в политике. Это участие может проявляться как в неинституционализированных формах восстания, протесты, петиции и в целом давление на элиты посредством общественных ассоциаций или средств массовой информации, так и в виде выборов или политических объединений. институционализированные и неинституционализированные инструменты дополняют и поддерживают друг друга. Деспотизм проистекает от невозможности общества влиять на политику и действия государства. Хотя Конституция и может декларировать демократические выборы или консультации, такой декларации самой по себе недостаточно для того, чтобы Левиафан реагировал на запросы общества, стал ответственным и обузданным. Все это возможно лишь в том случае, когда само общество мобилизовано и принимает активное участие в политике. Так что сила Конституции зависит от способности рядовых граждан защищать ее и требовать исполнения того, что она обещает, при необходимости даже неконституционными методами. Положения же Конституции в свою очередь важны как тем, что они делают усилия общества более предсказуемыми и последовательными, так и тем, что закрепляют право общества на участие в политике. Сила общества зависит от способности людей успешно решать проблему коллективного взаимодействия. Чтобы получить возможность участвовать в политике, противостоять нежелательным переменам и настаивать на своем в процессе применения важных общественных и политических решений. Проблема коллективного взаимодействия состоит в том, что даже тогда, когда интересы той или иной группы людей настоятельно требуют самоорганизации ради каких-то политических действий, отдельные члены группы могут лишь примазываться к ней. получая выгоду от участия в группе. Они продолжают спокойно заниматься своими делами, не прикладывая должных усилий для защиты групповых интересов или вообще не интересуясь тем, что происходит. Неинституционализированные проявления силы общества непредсказуемы, поскольку не дают надежного способа решения проблемы коллективного взаимодействия, тогда как институционализированная власть более системна и предсказуема. Конституция, таким образом, позволяет обществу применять свою мощь более последовательным образом. И то, что в годы накануне составления Конституции США общество обладало обоими источниками силы, оказалось критически важным. Неинституционализированная мощь американского общества возникла в ходе народного сопротивления во время войны с британцами. В 1787 году Томас Джефферсон выразил суть этой общественной мобилизации следующим образом. «Не дай нам Бог прожить еще 20 лет без такого восстания. Какая страна сможет сохранить свои свободы, если их правители время от времени не предупреждать о том, что народ сохраняет дух сопротивления? Пусть вооружаются!» Однако, благодаря статьям Конфедерации, американское общество получило также институциональные средства, позволявшие организовать сопротивление проекту государства, предложенному федералистами. Таким средством, например, был отказ ратифицировать Конституцию в законодательных собраниях штатов. Эти институциональные ограничения никуда не исчезли и после ратификации. поскольку, согласно Конституции, законодательная власть оставалась мощным ограничителем исполнительной власти, в том числе и федеральной администрации. Степень народной мобилизации и уровень организованности общества уже сыграли центральную роль в войне за независимость, подогреваемой нежеланием простых людей подчиняться британской колониальной политике. И те же особенности американского общества привлекли внимание Алексиса де Токвиля, молодого французского интеллектуала, который путешествовал по стране полвека спустя. В своем шедевре «Демократия в Америке» Токвиль замечает, «Ни в одной стране мира принцип объединений не использован настолько успешно или настолько щедро неприменим к великому множеству различных объектов, как в Америке». И в самом деле, это была настоящая нация объединителей. И Таквиль восхищался чрезвычайным мастерством, с которым ее обитатели предлагали свои усилия по достижению общей цели многим великим людям и получали с их стороны согласие преследовать эту цель. Столь мощная традиция социальной мобилизации позволила обществу США сказать свое решающее слово по поводу того, каким быть американскому левиафану. Даже если Гамильтон, Мэдисон и их соратники вдруг решили бы построить более деспотическое государство, общество этого не позволило бы. Итак, федералистов убедили ввести Биль о правах и другие средства ограничения их собственной власти, чтобы сделать проект построения государства более приемлемым для тех, кому предстояло передать свою волю Левиафану. Федералисты вовсе не были в восторге — Гамильтон осуждал чрезмерность демократии и предлагал, чтобы президент и сенаторы исполняли свои обязанности пожизненно. Вполне понятная идея, поскольку федералисты считали, что именно они сами и будут контролировать Левиафана. Этот второй столб государства критически важен. Мало того, что он изначально не дал Америке направиться по деспотическому пути, Благодаря порожденному им балансу сил, государство оставалось обузданным даже тогда, когда оно со временем стало еще более мощным. И, как мы увидим в дальнейшем, в некоторых отношениях эти узы были, пожалуй, даже слишком эффективными на протяжении следующих двух столетий, особенно когда дело касалось роли государства в предоставлении защиты и равных возможностей для всех его граждан. Американское государство 1789 года было намного более слабым, чем современное. В некоторых отношениях его даже можно назвать рудиментарным. Оно имело крохотный бюрократический аппарат и представляло очень мало общественных услуг. Оно даже не мечтало о регулировании монополий или о системе социального обеспечения, и оно не считало равными всех своих граждан, уж точно ни рабов и ни женщин. Таким образом, ослабление клетки норм, в которой находились многие американцы того времени, определенно не входило в число его приоритетов. Сегодня мы ожидаем от государства гораздо большего в том, что касается разрешения конфликтов, регулирования, социального обеспечения, общественных услуг и защиты индивидуальной свободы от любого рода угроз. И то, что все это предоставляется государством, есть следствие эффекта Красной Королевы. Если бы все, на что было способно общество США в то время, было, так сказать, высечено в камне, если бы новорожденному государству раз и навсегда были заданы жесткие рамки, то мы сегодня не пользовались бы многими преимуществами современного государства. И, конечно, не страдали бы от некоторых проявлений его непреклонности. Но вместо этого американское государство последние 230 лет эволюционировало, а вместе с ним Менялись его возможности и его роль в обществе. В ходе этого процесса оно научилось лучше откликаться на пожелания и потребности своих граждан. Причина подробной эволюции заключалась в том, что узы, которыми было оковано государство, изначально позволяли обществу сохранять уверенность в том, что если общество будет сохранять определенную бдительность, то государственный Левиафан, даже продолжая увеличивать свою мощь, не станет полностью неподотчетным и не обратит к обществу свое страшное лицо. Узда, накинутая на Левиафана, позволяла обществу всерьез рассматривать вопрос сотрудничества с государством. И точно так же американцы конца XVIII века не полностью доверяли Мэдисону с Гамильтоном и требовали от них гарантий. Так и современное общество не полностью доверяет тем, кто стремится увеличить мощь и полномочия государства. Общество готово пойти на это только при условии, что параллельно будут увеличены возможности общества контролировать государство. Последующее развитие отношений между государством и обществом США в XIX столетии шло по тому же извилистому, непредсказуемому пути Красной Королевы, который мы уже наблюдали на примере Афин. По мере централизации и упрочения государства, по мере того, как оно все сильнее вторгалось в жизнь людей, общество пыталось упрочить свой контроль над ним. Хотя подобную динамику мы наблюдаем во многих аспектах американской политики, крупнейшим противостоянием такого рода были разногласия между Северными и Южными Штатами по вопросу рабства, из-за чего в Конституцию и было включено так много нежелательных компромиссов. Это противостояние вылилось в один из самых кровопролитных конфликтов девятнадцатого столетия, который разразился, когда семь южных штатов из тридцати четырех на тот момент объявили о своем выходе сецессии из США и образовали конфедеративные штаты Америки. Это произошло после вступления в должность президента Авраама Линкольна в 1861 году. Федеральное правительство не признало эту сецессию, и 12 апреля 1861 года началась гражданская война между Союзом, Севером и Конфедерацией и Югом. За четыре года война разрушила большую часть транспортной системы, инфраструктуры и экономики Юга и унесла 750 тысяч жизней. После окончания войны произошел огромный сдвиг в балансе сил, и могуществе элит, особенно на юге, поскольку были освобождены рабы, тринадцатая поправка в Конституцию, и признаны их гражданские права, четырнадцатая поправка, в том числе избирательное право, пятнадцатая поправка. Но на этом серия реформ не закончилась. В ходе так называемой реконструкции юга, продлившейся до 1877 года, Положение бывших рабов укрепилось благодаря их включению в экономическую и политическую систему, и они принялись активно участвовать в ней, массово голосуя и избираясь в местные законодательные органы. Правда, в период так называемого «искупления» — «the redemption», когда войска северян покинули Южные Штаты, бывшие рабы снова оказались фактически бесправными, Они вынуждены были существовать в рамках аграрной экономики с низкой оплатой труда и снова подчиниться различным формальным и неформальным ограничениям. Кроме того, они нередко становились жертвами репрессивных практик, включая убийства и суды линча со стороны местных, наблюдающих за порядком организаций, таких как клан Маятник вновь качнулся в противоположном направлении в сторону ограничения власти местных элит и защиты наиболее бесправных слоев южного общества только после того, как в середине 1950-х годов набрало силу движения за гражданские права. И, конечно же, мы вовсе не находимся в конце истории, поскольку эволюция американской свободы продолжается. Хотя, согласно общепринятому мнению, Конституция США защищает наши права, путь к этой защите был непростым. Мы обязаны этими правами не только документу, составленному в 1787 году в Филадельфии, но и мобилизации нашего общества. Такова природа Красной Королевы. Вожди? Какие вожди? Итак, эффект Красной Королевы не так уж просто устроен, не так однозначен, и, как мы увидим позже, этот бег на перегонки сопряжен с опасностями. Однако, если этот эффект срабатывает, то возникают условия для того типа свободы, которым пользовались древние афиняне и пользуются современные американцы. Почему же тогда многие общества остаются в ситуации отсутствующего Левиафана? Почему бы им тоже не попытаться создать централизованное правительство, одновременно обуздывая его? Почему бы им не включить эффект Красной Королевы? Теоретики государства обычно связывают неудачу в построении центральной власти с отсутствием некоторых ключевых условий, благодаря которым и имеет смысл создавать такое государство, например, минимальной необходимой плотности населения, нужного уровня развития сельского хозяйства или торговли. Также утверждается, что некоторые общества не обладают необходимыми знаниями или технологиями, позволяющими создать государство. Согласно этой точке зрения, создание государственных институтов – это в первую очередь инженерная проблема привлечения нужных экспертов и использования опробованных схем построения институтов. Хотя эти факторы действительно играют роль в некоторых контекстах, более важным чаще оказывается другой фактор – желание любой ценой избежать Левиафана с ужасным лицом. Если вы боитесь Левиафана, то постарайтесь не допустить того, чтобы власть была излишне сосредоточена, и вы будете сопротивляться социально-политической иерархии, необходимой для его появления. Яркий пример подобного страха, блокирующего возвышение Левиафана, мы находим в истории Нигерии. Вдали от Лагоса и прибрежных лагун раскинулся Йорубаленд, земли народностей Йоруба. Если по шоссе А1 выехать из Лагоса на север к ибадану а затем свернуть на восток по дороге А122, то вы окажетесь в городе Ифе, который вожди Йоруба почитают как свою духовную прародину. Затем трасса А123 приведет вас в город Лакоджо, который можно увидеть на карте 1 в предыдущей главе. В 1914 году сэр Фредерик Лугард сделал Лакоджо, расположенную в месте слияния рек Нигер и Бенуэ, первой столицей колониальной Нигерии. Предполагается, что именно здесь его будущая супруга Флора Шоу придумала название для будущей страны. Дорога А-233 тянется дальше на восток, отходит от реки Бенуэ и возвращается к ней только у Макурди, в Тивленде. землях народности ТИФ. ТИФ – это этническая группа, организованная на основе родственных связей и не имевшая государственности на момент европейской колонизации Нигерии. Тем не менее, ТИФ смогли сохранить контроль над обширной территорией и даже расширить ее с хорошо обозначенной границей, собственным языком, культурой и историей. Мы многое знаем о ТИФ благодаря антропологам Полу и лори Буханан, изучавшим эту народность, начиная с 1940-х годов. Работы этих и других исследователей ясно дают понять, что в обществе Тиф, как и среди жителей древних Афин, была широко распространена озабоченность по поводу того, что некоторые индивиды могут стать слишком влиятельными и начать доминировать над остальными. Но подход к решению этой проблемы у Тиф был иным, нежели у афинян. Пытаясь ограничить тех, кто забирал в свои руки слишком много власти, Тиф опирались на традиционные нормы, и эти же нормы препятствовали появлению любой политической иерархии. В результате, хотя у Тифа и были вожди, но эти вожди обладали лишь незначительной властью. Основная их функция заключалась в посредничестве и арбитраже в ходе разрешения различных конфликтов сторонами, а также в кооперативной поддержке. Нечто вроде того, что мы наблюдали у старейшин Ашанти в предыдущей главе. Ни у одного вождя или другого большого человека у Тиф не было достаточно властного авторитета, чтобы навязать свою волю другим. Чтобы понять, каким образом ТИФ сдерживали развитие политической иерархии, вернемся к лорду Фредерику Лугарду. Лугард намеревался довести до совершенства так называемый метод косвенного управления, indirect rule, то есть управление колониями с помощью местных представителей и местных политических авторитетов. Но как управлять обществом, в котором нет таких авторитетов? Когда Лугард потребовал, чтобы Тиф отвели его к своим вождям, те спросили, вождям? Каким вождям? В 1890-х годах, по мере расширения британского влияния, система косвенного управления уже была внедрена в Южной Нигерии. Здесь администраторы назначали мандатных вождей – warrant chiefs. В русской литературе используются также термины «назначенные вожди», туземные вожди и традиционные правители. Выдавая мандат, уоррент на определенные властные полномочия представителю одного из влиятельных местных семейств. В 1914 году Лугард был назначен генерал-губернатором Нигерии, и у него появились еще более амбициозные планы. Он писал... Если вождя нет, то первым условием для прогресса общества со столь слабыми социальными структурами, как общество ИГБО или ТИФ, является учреждение территориальных единиц определенного размера под управлением прогрессивных вождей – Progressive Chiefs. Но кто такие эти прогрессивные вожди и откуда их взять? Эту проблему и предстояло решить Лугарду и другим колониальным чиновникам. Лугард хотел, чтобы его прогрессивные вожди следили за порядком, собирали налоги и организовывали работу местных жителей на строительстве дорог, обычных и железных, в Тивленде. Если у Тив нет настоящих вождей, британцам придется их создать. И вот после 1914 года Лугард принялся навязывать Тив новую систему мандатных вождей. Но Тиф не пришли в восторг от планов Лугарда. Напряжение росло и в 1929 году привело к настоящему социальному взрыву, беспорядкам в соседнем регионе Игболэнд, населенном безгосударственной народностью Игбо, еще одним обществом со слабыми социальными структурами, выражаясь словами Лугарда. К лету 1939 года почти всякая социальная и экономическая активность в Тивленде замерла. Немало хлопот британцам доставил новый культ под названием Ньямбуа, который можно рассматривать как своеобразную месть Лугарду. К тому времени он давно вышел в отставку, получил титул барона и наслаждался спокойной жизнью в Англии и его мандатным вождям. Главой культа стал человек по имени Коква, торговавшей амулетами, которые защищали от мбатсав, то есть колдунов. словом бацав множественное число слова «тсав», которое переводится с языка «тив» как «сила» или «власть», в особенности «власть над другими людьми». «Тсав» имеет вид некоторой субстанции, которая накапливается в сердце человека, и ее можно увидеть после смерти человека, вскрыв грудь покойника. Если у вас есть тсав, вы можете заставлять других людей делать то, что вам хочется, и даже убивать их при помощи особых амулетов. Критически важно следующее. Хотя некоторые люди обладают тсав от рождения, его количество можно увеличить с помощью каннибализма. Пол Баханан писал, «Поедание человеческой плоти способствует росту тсав и, разумеется, увеличению власти над другими». Отсюда следует, что самым влиятельным людям, каким бы уважением и какой бы любовью они ни пользовались, никогда до конца не доверяют. Ведь они люди ЦАВ, и кто знает, чего от них ожидать. Считалось, что люди ЦАВ объединены в организацию под названием мбат -ЦАФ. Это слово, таким образом, имеет два значения. Во-первых, влиятельные люди, а во-вторых, как мы уже знаем, колдуны. Причем эти колдуны могут заниматься самыми мерзкими делами, например, грабить могилы или поедать трупы. Довольно любопытное двойное значение слова. Представьте себе, что слово «политики» одновременно означало бы «люди, контролирующие правительственные учреждения или стремящиеся быть избранными в такие учреждения и группа колдунов, собравшихся вместе ради гнусных дел». Возможно, кстати, не такая уж плохая идея. Тем, кто посвящался в культ Ньямбоа, вручали жезл, обтянутый кожей, и мухабойку. Считалось, что мухабойка позволяет учуять в другом человеке цав, накопленный в результате пожирания человеческой плоти. На вкладке показана сделанная Полом Бахананом фотография, изображающая искателя цав, вооруженного мухобойкой. В 1939 году такие мухабойки частенько указывали на мандатных вождей, и обвинение в колдовстве немедленно лишало вождя всякой власти и полномочий, полученных от британской администрации. Выходит, что ТИФ выступали против британцев? И да, и нет. Если присмотреться более внимательно, то мы увидим, что это движение было направлено не просто против власти британцев, оно было направлено против всякой авторитарной власти вообще. Старейшина Тиф по имени Акига следующим образом объяснил это в разговоре с колониальным чиновником Рупертом Истом. «Когда земля загрязнялась из-за многочисленных бессмысленных убийств с помощью цав, Тиф приняли самые строгие меры, чтобы одолеть мботцав. Подобные великие дела происходили издавна, со времен наших предков до нынешних дней». По сути дела, такие культы, как Ньямбуа, были частью определенного набора традиционных норм, которые разрабатывались на протяжении многих поколений для сохранения статус-кво в обществе ТИФ и для того, чтобы никто в этом обществе не сосредоточил в своих руках слишком много власти. В 1930-х годах слишком много власти оказалось в руках у мандатных вождей, но в прошлом на их месте оказывались и другие, не в меру возвысившиеся личности. Боханан отмечал, людей, получавших слишком много власти, осаживали, обвинив в колдовстве. Культ Ньямбуа был просто очередным инструментом в длинном ряду способов, с помощью которых ТИФ, полные недоверия к власти, сохраняли свои куда более прочные политические институты, основанные на родовой системе и принципе эгалитаризма. Что особенно важно в этой цитате и что заставляет нас вспомнить об афинянах, постоянно озабоченных высокомерием влиятельных лиц и всегда готовых подвергнуть их астракизму, так это словосочетание недоверия к власти» — distrust of power. До сих пор мы рассуждали о мощи или дееспособности государства, но государственный механизм контролируют определенные агенты, правители, политики, чиновники и другие актеры, обладающие политическим влиянием. Словом, все те, кого можно назвать политической элитой. Нельзя построить Левиафана без политической иерархии, без агента, будь это политическая элита, правитель или строитель государства, который осуществляет власть над другими людьми, отдает приказы, решает, кто прав и кто виноват в общественных спорах. Из недоверия к власти рождается страх перед любой политической иерархией. Нормы ТИФ не просто регулировали и держали под контролем общественные конфликты, они строго ограничивали социальную и политическую иерархию. А поскольку сдерживание политической иерархии означает сдерживание государства, некоторые из этих норм, включая практику обвинений в колдовстве, одновременно приостанавливали процесс построения государства. Скользкий склон Тиф боялись страшного лица Левиафана и доминирования, которое могло распространиться в обществе, если дать Левиафану слишком много власти. А поскольку у Тиф были мощные нормы, препятствующие возникновению политической иерархии, то сохранялась ситуация отсутствующего Левиафана. Но здесь есть одна загадка — Если общество ТИФ было настолько сильным, а опасность авторитаризма и роста элиты была настолько слабой, то почему ТИФ настолько боялись Левиафана? Почему они не могли активировать эффект Красной Королевы и построить обузданного Левиафана? Почему они не смогли разработать те или иные методы контроля политической иерархии, как это сделали Салон, Лисфен и другие политические деятели Древней Греции или американские отцы-основатели? Ответ надо искать в самой природе норм, сдерживающих появление политической иерархии. И этот ответ также показывает, насколько трудно создать условия для появления обузданного левиафана и что существуют ограничения на различные типы силы общества. В отличие от широкой общественной мобилизации и институциализированных форм политической силы, общественные нормы ТИФ опирались на ритуалы, практики колдовства и предубеждения против иерархии. Развить и модернизировать эти нормы и практики было бы очень непросто. Это не того рода институты и нормы, которые оказались бы полезными после того, как одна группа общества сосредоточила бы в своих руках достаточно власти и смогла бы влиять на остальных. У ТИФ имелись средства для того, чтобы подавлять политическое неравенство в зародыше но не обязательно имелась способность контролировать процесс строительства государства, как только этот процесс начнется. Это превращало процесс строительства государства для ТИФ в вхождение по скольской тропе на краю обрыва. Достаточно один раз поскользнуться, и ты оказываешься в том месте, куда совершенно не собирался идти. Чтобы лучше понять это, полезно будет сравнить общественные средства, которые ТИФ использовали для того, чтобы контролировать политическую иерархию, со средствами, имевшимися в распоряжении афинян и американцев, занятых процессом построения своих государств. У американцев в арсенале было два надежных орудия для борьбы с левиафаном и контроля над ним. Во-первых, они обладали институционализированной силой для контроля над левиафаном. поскольку законодательные собрания штатов пользовались влиянием и от них нельзя было так просто отмахнуться. При этом федеральное государство находилось под электоральным и судебным контролем. Во-вторых, американское общество определенно было мобилизовано не так, как общество ТИФ. Во многих отношениях Америка представляла собой нацию мелких земледельцев, у которых были не только экономические, но и политические амбиции. Их представления о правильных общественных нормах исключали установление деспотической власти, и они легко переходили к открытому сопротивлению, как в этом пришлось убедиться британцам. В результате, даже если американцы в 1787 году и опасались того, что централизованное государство заберет себе больше власти, они все же опасались этого меньше, чем десятью годами раньше и полагали, что смогут удержать государство от превращения в деспотического левиафана. У афинян были похожие инструменты, и они воспользовались ими с тем же результатом. Из греческих темных веков афинское общество вышло с твердым намерением сдерживать доминирование элит и ограничивать их привилегии. Экономическая структура этого общества способствовала социальной мобилизации. После реформ Салона Афины, подобно 13 американским колониям, стали обществом мелких землевладельцев, со всеми вытекающими отсюда возможностями общественной мобилизации. Критически важно было и то, что греки примерно в это же время стали более активными и уверенными в своих силах благодаря изменениям в военных технологиях. В темные века оружие делали из бронза, но к восьмому веку до нашей эры на смену ей пришло железо. Бронзовое оружие было дорогим и потому представляло собой монополию элиты. Железо было гораздо дешевле бронзы, и железное оружие, выражаясь словами археолога Гордона Чайлда, демократизировало войну. В частности, оно способствовало появлению знаменитых гоплитов, тяжело тяжеловооруженных воинов-граждан, которые могли эффективно противостоять не только армиям других греческих полисов и персидскому войску, но и собственным своевольным элитам. Таким образом, баланс сил сменился еще дальше в пользу афинского демоса, в его противостоянии с элитами. Все эти проявления мобилизации были институционализированы Салоном, Клисфеном и другими лидерами, пришедшими им на смену, и в результате элитам стало труднее узурпировать власть и устанавливать собственное доминирование. Таким образом, хотя афиняне, как и ТИФ, задумывались о том, что элиты могут стать слишком сильными и начать доминировать, они, тем не менее, были уверены в том, что смогут удержать их под контролем с помощью астракизма, железного оружия и выборной демократии. И в этом они не так уж ошибались. Иной была ситуация у ТИФ. Сила этого общества коренилась в его нормах, отрицающих любой тип политической иерархии. Подобные нормы – мощное средство сохранения без статус-кво, поскольку они даже в отсутствии государства способны разрешить общественные проблемы, а кроме того, побуждают общество осаживать не в меру активных индивидов, старающихся навязать окружающим свое доминирование и обрести чрезмерное влияние. Однако те же нормы не годятся для организации коллективных действий в других целях, например, для обуздания Левиафана после его зарождения. Отчасти так произошло потому, что общество Тиф, подобно многим другим безгосударственным сообществам, было организовано по родовому принципу, причем каждая группа родственников относилась к тому или иному клану. У афинян тоже имелись фратрии, но они были более изменчивыми, и в их основе лежали менее прочные родовые связи. К тому же Клисфен серьезно ограничил роль фратри в политике. Низший уровень объединения в обществе ТИФ представлял собой ТАР, нечто вроде расширенной семьи, и если кто и пользовался влиянием в ТАР, то это были старейшины мужчины. Это было общество, организованное вертикально на основе родственных связей, а роль каждого человека в таком обществе была жестко определена и строго регулировалась. У людей оставалось мало возможностей для того, чтобы свободно организовывать какие-либо ассоциации, которые помогли бы им мобилизоваться ради контроля над политической властью и даже вступать в такие ассоциации. Кроме того, вера в то, что причиной любого неравенства является колдовство, была бы просто подорвана после возникновения иерархии, пользующейся достаточным авторитетом. Наконец, родственные связи тоже больше не смогли бы послужить платформой, на которой общество принимает осознанное решение ради участия в совместных действиях. Что еще хуже, политическая иерархия, основанная на родственных связях, скорее всего приняла бы форму доминирования одного клана над другими и тем самым проложила бы дорогу диспотическому Левиафану, который в конечном итоге подавит любую оппозицию. И в самом деле, похоже на опасную тропу вдоль скользкого склона. Лучше вовсе держаться от левиафана подальше. Нечитаемые «Stain Illegible» На общество ТИФ похожи многие исторические и некоторые сохранившиеся до сих пор без государственных обществ. Они не просто живут без государства и без явно выраженной политической иерархии, но усердно предотвращают образование того и другого всеми доступными средствами. Часто эти средства – развивавшиеся на протяжении многих поколений нормы и верования, вроде той же веры в колдовство. Но какое отношение это имеет к современным государствам? В каждом из существующих ныне в мире 195 независимых государств Имеются государственные органы, законы, суды и службы безопасности, следящие за исполнением этих законов. Имеют ли к ним какое-то отношение отсутствующие левиафаны без государственных обществ? Похоже, что да, имеют. Государственные органы могут быть весьма слабыми, отчего ситуация в обширных регионах того или иного государства не отличается от ситуации в безгосударственном обществе. Жители таких регионов, подобно народу Тиф, руководствуются традиционными нормами или погружаются в пучину насилия, как это наблюдается, например, в племени Гебуси, Папуа-Новая Гвинея, о котором мы писали в предыдущей главе. Еще больше поражает, что некоторые государства, несмотря на свой современный фасад, воздерживаются от укрепления базовых государственных институтов и действуют, подобно отсутствующему Левиафану, во всем, кроме названия, и по тем же причинам, что и ТИФ, поскольку опасаются ступать на скользкую тропу. Один из примеров подобного государства — современный Ливан. Конституция США гласит, что представительство в Палате представителей должно быть пропорциональным численности населения каждого штата. Для определения численности населения через три года после ратификации Конституции должна была пройти перепись, а впоследствии она должна была проходить каждые 10 лет. Первая перепись была проведена в 1790 году, и с тех пор ее действительно прилежно проводили каждые 10 лет. Можно указать множество причин, по которым хорошо и правильно проводить перепись населения. Это нужно далеко не только ради установления основы для справедливого представительства в законодательном органе. Переписи помогают правительству понять, где проживают граждане, откуда они родом, каков их образ жизни и уровень образования, возможно, каков у них уровень дохода и достатка. выражая словами политолога Джеймса Скотта, перепись помогает государству прочитать общество, получить информацию для анализа, регулирование и взимания налогов. При необходимости эту информацию можно использовать для влияния на общество. Все это представляется настолько важным для самого существования и функционирования государства, что, казалось бы, в интересах любого государства сделать общество абсолютно читаемым. «Лигбл». Граждане со своей стороны тоже заинтересованы в том, чтобы стать в определенной степени читаемыми. потому что иначе они не смогут получить те или иные услуги государства или обеспечить свое представительство в государственных органах. Но, вероятно, вы уже заметили в этом рассуждении один недостаток. А что, если общество не доверяет государству? Что, если оно опасается того, что государство злоупотребляет его читаемостью? Что, если общество боится вступить на скользкую тропу? Именно этим и озабочены ливанцы. До Первой мировой войны Ливан входил в Османскую империю, а затем, после недолгого французского колониального правления, в 1943 году стал независимым государством. С момента провозглашения независимости в Ливане ни разу не проводилась перепись. Первая и последняя перепись прошла в 1932 году, и она послужила основой для принятого в 1943 национального пакта. Согласно этой переписи, христиане составляли 51% населения, немного больше, чем общины шиитов, суннитов и друзов, вместе взятые. Распределение конфессиональных общин показано на карте 3. Национальный пакт фиксировал такой состав населения и разделял власть между различными группами. Например, президентом страны всегда должен быть христианин маронит премьер министром мусульманин-суннит, а спикером парламента мусульманин-шиит. Но разделение этим не ограничивалось. Вице-спикер и вице-премьер должны принадлежать к греческой православной церкви, а главой генерального штаба всегда будет друз. Представительство в парламенте было также установлено в пропорции 5 к 6 в отношении христиан к мусульманам. Внутри этих пропорций представители различных общин также распределялись в соответствии с результатом переписи 1932 года. Государство, созданное на основе этого пакта, предсказуемо оказалось чрезвычайно слабым. Реальная власть в Ливане принадлежит Не государственным институтом, а отдельным общинам, как им можно бы ожидать в ситуации отсутствующего Левиафана. Государство не предоставляет таких публичных услуг, как здравоохранение или электроснабжение. Этим занимаются общины. У шиитской группы Хезбалла есть собственная частная армия, как и у многих других вооруженных кланов в долине Бекаа. У каждой общины имеется своя телевизионная станция и своя футбольная команда. В Бейруте, например, имеется шиитская команда «Аль-Ахет» и суннитская «Аль-Ансар». Спортивный клуб «Сафа» принадлежит друзам, «Рейсинг-Бейрут» — православным христианам, а «Хикме» — христианам-маронитам. Столь глубокое разделение власти между общинами Ливана позволяет каждой общине пристально следить за действиями других общин. Каждая группа имеет право наложить вето на любые предложения других групп, что приводит к очень тяжелым тупиковым ситуациям в правительстве. Ситуация тупика не дает возможности принять хоть какое-нибудь решение, и это касается в том числе коммунальных служб. В июле 2015 года была закрыта главная свалка страны на Нааме. Никакой альтернативы у правительства не было, и в Бейруте начали расти горы мусора. Правительство, вместо того, чтобы принимать экстренные меры, продолжало бездействовать. На вкладке показана фотография мусорных гор в Бейруте. В сущности ничего не делать — это естественное состояние ливанского государства. Парламент почти 10 лет не проводил голосование по бюджету, предоставляя кабинету составлять бюджет по своему усмотрению. После отставки премьер-министра наджиба Микати в 2013 году политикам потребовался целый год, чтобы сформировать новое правительство. Но торопиться им было ни к чему. Между парламентскими выборами в июне 2009 года и выборами в июне 2014, то есть именно в то время, когда заполнялась свалка на Аме, 128 членов парламента собирались вместе лишь 21 раз, примерно 4 раза в год. В 2013 году законодатели заседали лишь дважды и приняли два закона. Один из законов предусматривал продление их мандата еще на полтора года, чтобы они могли дольше оставаться у власти. Такая стратегия повторялась год за годом, и новые выборы состоялись лишь в мае 2018 года. Но к тому времени Ливан уже столкнулся с одной из самых опасных угроз. Из соседней Сирии, охваченной гражданской войной, в Ливан хлынул миллион беженцев, число, равное примерно 20% населения страны. В итоге парламент, избранный на четыре года и в течение этого времени избегавший решения любых насущных проблем страны, работал девять лет. Работа в данном случае, конечно же, понятие относительное. После того, как парламентариям наконец удалось принять закон о проведении выборов в 2018 году, одно информационное агентство устроило конкурс на лучший комментарий в блогах к этому событию. Один из постов победителей гласил «Браво, господа, вы наконец-то поработали целый час. Теперь можете возвращаться на свои перманентные каникулы». Понятно, что в такой ситуации решать проблему мусора никто не спешил. Ситуация ухудшилась настолько, что граждане начали самоорганизовываться и протестовать. Возникло общественное движение «Юстинг» — «Ты воняешь», для которого борьба с мусором стала предлогом для призыва к проведению более глубоких системных перемен. Но в Ливане правит бал подозрительность. Любую организацию тут же подозревают в том, что она является инструментом в руках одной из общин, пытающейся усилить свою власть. В полное отчаяние публикации на Facebook 25 августа 2015 года активисты движения оправдывались. С самого момента возникновения движения «Юстинг» мы постоянно вынуждены опровергать обвинения в свой адрес. Наше движение с самого начала обвинили в том, что мы поддерживаем Аль-Мустагбаль, движение «Будущее», и стремимся умолить права христиан на сайте Тайяр. Затем нас обвинили в поддержке блока 8 марта и в деятельности против Аль-Мустагбаль, согласно министру Эль-Мачнуку и правительству. Что касается самих членов нашего движения, то их обвиняли во взятках, в поддержке Валида Джумблата, иностранных посольств, движения Амаль, Хезбаллы. Никому не удалось избежать таких обвинений, главной целью которых было исказить и опорочить идею создания независимой, не поддерживающей какую-либо сторону альтернативы. Эта публикация иллюстрирует явление, часто наблюдающееся при отсутствующем левиафане, разделенное внутри себя общество, неспособное к коллективным действиям и испытывающее глубокую подозрительность ко всем лицам и группам, пытающимся влиять на политику. Поведение правительства – следствие того факта, что этноконфессиональные общины не желают, чтобы оно вообще что-то делало. Как выразился Гассан Мухейбир, законодатель-христианин из Центрального Ливана, им не нравится, когда такие институты, как парламент, заседают слишком часто и конкурируют с ними за управление страной. Ливанское государство слабо... Не потому, что гражданам не хватает умения и знаний спроектировать верное государственное устройство. В действительности страна может похвастаться самым образованным населением на Ближнем Востоке и относительно современной университетской системой. Многие ливанцы обучаются за рубежом, в лучших образовательных учреждениях мира. Не то, чтобы они не знали, как построить способное государство. Скорее, государство слабо устроено, потому что общины боятся скользкого склона. Депутаты парламента понимают, что от них не ожидают слишком многого, так что зачем напрягаться? Они могут прекрасно голосовать за перенос выборов, потому что на самом деле всем все равно, кого выберут. Иногда это приводит к ужасным социальным последствиям, как в случае с мусорной проблемой, но даже такие проблемы с трудом заставляют кого-то действовать. Никто не хочет предоставлять власть парламенту, никто ему не доверяет, но никто не поддерживает и социальную активность. Никогда неизвестно, кому можно доверять, а кому нельзя. Ливан — это не безгосударственное общество. Это современное государство с шестью миллионами граждан, представленное в Организации Объединенных Наций и имеющее послов по всему миру. Но, как и в случае с народностью Тиф, власть в нем размыта. Ливан – это отсутствующий левиафан. Наплыв палестинских беженцев из Иордании в начале 1970-х дестабилизировал обстановку в Ливане, и в 1975-1989 годах в стране шла ожесточенная гражданская война между различными общинами. Таифское соглашение 1989 года, завершившее конфликт, привнесло некоторые изменения в национальный пакт. Представительство христиан и мусульман в парламенте стало равным 50 на 50%, а в мусульманской фракции выросло число шиитов. Но это же соглашение ослабило и власть президента. Действительно ли пропорция 50 на 50 лучше отражает реальный состав населения Ливана, чем соотношение 6 к 5, установленное в 1943 году? Возможно, это и так, но на самом деле никто не знает, какова численность той или иной общины, да и не хочет знать. Общество предпочитает оставаться нечитаемым для государства, чтобы последнее не было захвачено одной из конкурирующих групп, и чтобы этого не произошло, оно следит за тем, чтобы Левиафан продолжал спать. А груды мусора на улицах, между тем, продолжают расти. Узкий коридор Это книга о свободе. Свобода зависит от различных типов левиафана и от их эволюции, от того, живет ли общество без эффективного государства, смиряется ли оно с деспотическим государством, или же ему удается создать баланс сил, открывающий дорогу для возникновения обузданного левиафана и постепенного расцвета свободы. В отличие от представлений Гоббса, согласно которому общество подчиняет свою волю Левиафану, с чем согласны большинство социологов и что современный мир считает само собой разумеющимся, для нашей теории фундаментально важен тот факт, что Левиафана не всегда встречают с распростертыми объятиями и что путь его развития может быть весьма тернистым, и это еще мягко говоря. Во многих случаях общество сопротивляется усилению государства, причем весьма успешно, как мы видели на примере Тиф и современных ливанцев. Но результатом такого сопротивления становится отсутствие свободы. Если же сопротивление разваливается, дело может кончиться возникновением деспотического левиафана, похожего на описанное гопсом «морское чудовище». Но этот Левиафан, пусть он и предотвращает войну всех против всех, не обязательно делает жизнь своих подданных более богатой и менее беспросветной, тупой и кратковременной, какой она была при отсутствующем Левиафане. А подданные, в свою очередь, далеко не полностью вручают свою волю Левиафану. Во всяком случае... не в большей степени, чем жители Восточной Европы, до падения Берлинской стены, распевавшие интернационал на улицах, вручали свою волю Советскому Союзу. При разных режимах последствия для граждан бывают разными, но все же свободы тут нет ни в одном случае. Иной тип левиафана, обузданный, возникает, если появляется баланс между его мощью и способностью общества контролировать эту мощь. Этот левиафан может решать конфликты справедливо, предоставлять общественные услуги и экономические возможности, предотвращать доминирование и закладывать основания свободы. Если люди верят, что всегда смогут удержать под контролем своего левиафана, то они доверяют ему, сотрудничают с ним и позволяют ему расти и увеличивать охват и полномочия. Такой левиафан способствует расцвету свободы, ломая различные клетки норм, которые до этого строго регулировали правила поведения в данном обществе. Но в фундаментальном смысле это не левиафан Гоббса. Его определяющая характеристика – оковы, узда, Он не доминирует над обществом, как морское чудище Гоббса. Он не способен игнорировать граждан или заткнуть им рот, когда они пытаются повлиять на принятие политических решений. Он не возвышается над обществом, но стоит вровень с ним. Эти идеи и силы, определяющие, согласно нашей теории, эволюцию различных типов государств, иллюстрируют следующая схема Чтобы сосредоточиться на основных принципах, мы, упростили схему и сократили ее всего до двух переменных. Первая переменная, горизонтальная ось координат, это сила общества, воплощенная в традиционных нормах, практиках и институтах, особенно когда дело касается коллективных действий, координации усилий и сдерживания политической иерархии. Эта переменная демонстрирует способность общества к мобилизации и его институциональную силу. Вторая переменная, вертикальная ось, — это сила государства. Оно тоже имеет несколько аспектов, в том числе мощь политических и экономических элит, а также дееспособность государства и его институтов. Конечно, схема игнорируют общественные конфликты, в том числе конфликты элит между собой и конфликты между элитами и государством. И это огромное упрощение. Тем не менее, наше определение слабости и силы уже в определенном смысле включает в себя эти конфликты, а упрощение позволяет нам яснее обозначить несколько ключевых составляющих нашей теории и сделать несколько новых выводов. Позже, в книге, мы снимем эти упрощения и обсудим более детальную схему во всей ее сложности. Большинство до современных государственных образований начинают свое развитие в точке, находящейся где-то ближе к нижнему левому углу схемы, то есть и государство, и общество в этом случае слабы. Стрелочки, ведущие из этого нижнего левого угла, представляют собой расходящиеся со временем варианты путей государств, обществ и их взаимоотношений. Один из этих типичных путей, Нижняя Стрелка, приблизительно соответствует тому, что мы видели у народности ТИФ. Он начинается в точке, где общество сильнее государства и способно заблокировать развитие мощных централизованных государственных институтов. В результате возникает ситуация, когда Левиафан преимущественно отсутствует, потому что ростки государства и элиты изначально были слабее общественных норм, противостоящих развитию политической иерархии. Страх перед скользким склоном подразумевает, что общество по возможности постарается ограничить власть элит и возникновение политической иерархии. Сила протогосударственных структур и дальше будет угасать. То есть Левиафан продолжит отсутствовать. Большая сила общества сравнительно с силой государства объясняет также, почему клетка норм в данном случае настолько прочна. В отсутствии институциональных средств урегулирования конфликтов их функцию исполняют нормы, которые при этом тоже порождают социальное неравенство и различные формы ограничений индивидуальной свободы. Рядом с вертикальной осью графика мы видим другой путь, начинающийся в точке, где государства и элиты изначально были сильнее общества. Тут можно вспомнить наше рассуждение о Китае, где подобная конфигурация способствовала возникновению деспотического левиафана. Стрелка ведет в сторону еще большего увеличения силы государства, а общество тем временем слабеет и уже не представляет для государства серьезного соперника. Такая тенденция обостряется, поскольку деспотический левиафан обессиливает общество, оставаясь необузданным. Как следствие, со временем деспотический Левиафан обретает подавляющую мощь в сравнении с покорным обществом, и изменившийся баланс сил приводит к тому, что перспективы обуздания Левиафана становятся еще менее вероятными. Но на схеме также показано, как могут возникать государства, мощь которых сдерживается способным обществом, средняя стрелка. Это происходит в узком коридоре посередине графика, где мы наблюдаем возникновение обузданного Левиафана. Именно в этом коридоре действует эффект Красной Королевы, и борьба государства и общества способствует усилению обеих сторон, и может, пусть это и происходит лишь каким-то чудом, помочь установлению стабильного равновесия между ними. По сути дела, эффект Красной Королевы, бег на перегонки между государством и обществом, может дать даже больше, чем просто усилить обе стороны сразу. Он также преобразует природу институтов, и в результате Левиафан становится более подотчетным своим гражданам и более чутко реагирующим на их запросы. А тем временем этот эффект преображает и жизнь людей. не только потому, что устраняет доминирование государств и элит над простыми гражданами, но и потому, что ослабляет или даже полностью разрушает клетку норм, увеличивая пространство личной свободы и допуская гражданина к эффективному участию в политике. Как следствие, только в этом коридоре возникает и развивается истинная свобода, не сдерживаемая политическим, экономическим и социальным доминированием. Вне этого коридора свободу ограничивает либо отсутствие Левиафана, либо его деспотизм. И все же следует признать риски, с которыми связан эффект Красной Королевы. При всех этих действиях и противодействиях одна сторона может обогнать другую и вырваться из коридора. Эффект Красной Королевы также требует такой конкуренции между государством и обществом, Между элитами и неэлитами, которая не превратилась бы в игру с нулевой суммой, когда каждая из сторон пытается уничтожить и лишить влияния другую. Поэтому в таком состязании крайне важны пространства для компромиссов и понимание того, что на каждое действие последует противодействие. В главе 13 мы увидим, что процесс поляризации общества иногда превращает эффект Красной Королевы в игру с нулевой суммой, и в результате процесс с большей вероятностью может выйти из-под контроля. Стоит обратить внимание и на другую особенность этой схемы. В нижнем левом углу, где очень слабы как государство так и общество коридор отсутствует. Это иллюстрация одного важного аспекта наших рассуждений о народе Тиф. Вспомним, что у ТИФ не было норм или других институтов, способных контролировать политическую иерархию, если уж она возникнет, и поэтому они с таким усердием подавляли любые признаки возникновения такой иерархии. Выбирать им приходилось не между обузданным и отсутствующим левиафаном, а между деспотизмом и полным отсутствием государства. Это часто происходит в случаях, когда государство и общество в равной степени слабы, и следует подчеркнуть тот факт, что переход в коридор возможен только после того, как обе стороны в борьбе обретут хотя бы рудиментарную дееспособность и возникнут базовые институциональные предпосылки для баланса сил. Доказательства пудинга Теория наиболее полезна, когда она предлагает новые способы размышлений о мире. Подумаем, какие же следствия можно вывести из только что представленной нами теории. Главу 1 мы начали с вопроса о том, в каком направлении движется мир, к идиллической версии западной демократии, не имеющей соперников, к анархии или же к цифровой диктатуре. Согласно нашей теории, каждый из этих путей представляет собой одно из направлений, представленных на схеме 1. Но наша теория говорит также и о том, что нет никаких оснований предполагать, будто все страны последуют по одному и тому же пути. Следует ожидать не схождения, а расхождения. Более того, не все страны могут безболезненно перейти с одного пути на другой. Существует определенная зависимость от пути. Как только вы попадаете на орбиту деспотического левиафана, государство и контролирующие государственные институты элиты становятся сильнее, а общество и нормы, призванные удерживать государство в узде, становятся еще слабее. Взять для примера Китай. Многие политологи и комментаторы продолжают делать прогнозы, согласно которым по мере роста богатства и интеграции в глобальную экономику Китай станет все больше походить на западные демократии. Но путь деспотического Левиафана на схеме 1 не приведет со временем, как мы видим, в коридор свободы. В главе 7 мы увидим, что доминирование китайского государства над обществом обусловлено историческими условиями, и что такие отношения вновь и вновь воспроизводятся определенными действиями лидеров и элиты КНР в целях ослабления общества, чтобы оно не смогло бросить вызов государству и сдержать его. Таким образом, историческое наследие страны еще более затрудняет переход в коридор. Тем не менее, это не означает, что это наследие раз и навсегда предопределяет дальнейшее развитие. Отсюда мы переходим ко второму следствию из нашей теории, а именно к большой роли агентности, то есть к тому, что действия лидеров, элит и политических деятелей могут ускорять коллективные действия и создавать новые коалиции, меняющие траекторию общества. Вот почему зависимость от пути не отменяет случающихся время от времени переходов с одного типа пути на другой. Такое существование особенно верно для обществ, уже находящихся в коридоре, поскольку баланс между государством и обществом всегда очень хрупкий, и его легко разрушить, если общество утрачивает бдительность или если государство теряет часть своей дееспособности. Третье следствие вытекает из предыдущих. и касается самой природы свободы. Вопреки взгляду, согласно которому западные институты и хороши сами по себе, и всегда склонны к последовательному развитию, наша теория показывает, что свобода — результат сложного, запутанного процесса, предсказать который нелегко. Свободу нельзя насадить и упрочить с помощью разумной системы сдержек и противовесов. Она требует мобилизации общества, его бдительности и настойчивости, Для развития свободы необходимы все эти факторы сразу. Вспомним, мы говорили об этом в предисловии, что в уруке стратегия сдерживания Гельгамеша посредством системы сдержек и противовесов в виде его двойника Энкиду не сработала. Нечто похожее происходило и в других странах, в том числе в Соединенных Штатах. Пусть даже систему сдержек и противовесов, введенную в действие Конституции США, часто называют столпом американской свободы. В 1787 году Джеймс Мэдисон и его сторонники сумели навязать Конституционному конвенту в Филадельфии свой вергинский проект, который и лег в основу Конституции. Однако в результате институциональная архитектура новой страны отличалась от Виргинского проекта, Потому что общество, или хотя бы определенная его часть, не полностью доверяло федералистам и хотела чтобы его свобода была защищена лучше. Как мы уже видели, Мэдисону пришлось пойти на уступки и представить в Конгресс свой биль о правах. Именно бдительность и настойчивость общества обеспечили защиту прав в момент основания Американской Республики. Четвертое следствие из нашей теории состоит в том, что существует много входов в коридор, а в самом коридоре могут существовать различные типы обществ. Представьте себе все пути, которыми та или иная страна может войти в коридор. И в самом деле, создание условий для свободы — это многогранный процесс, включающий установление контроля над конфликтами и насилием Уничтожение клетки норм и обуздание силы и деспотизма государственных институтов. Вот почему свобода не возникает в тот же момент, когда то или иное общество входит в наш коридор, но постепенно эволюционирует со временем. Некоторые общества долго идут по коридору, не умея добиться полного контроля над насилием. Другие достигают лишь частичного прогресса в ослаблении клетки норм. а для некоторых борьба с деспотизмом и принуждение государства откликаться на нужды граждан – постоянная непрерывная работа. Исторические условия и коалиции, которые позволяют обществу войти в коридор, влияют и на отдельные компромиссы, которые достигаются уже внутри коридора. И часто это влияние имеет значительные и долгие последствия. Конституция США иллюстрирует и этот момент нашей теории. Биль о правах стал не единственной уступкой, которая оказалась необходима для ратификации Конституции. Вопрос о правах штатов стал лакмусовой бумажкой для элит юга, желавших во что бы то ни стало сохранить институт рабства и свою собственность. Из-за этого основатели согласились на то, чтобы Биль о правах действовал только в федеральном законодательстве, но не был обязателен в законах отдельных штатов. Этот принцип породил множество злоупотреблений на уровне штатов, особенно против чернокожих американцев. Сама Конституция допустила серьезное нарушение свободы большей части населения, включив в себя положение о том, что при подсчете численности населения того или иного штата, а значит и его представительства в Конгрессе, раб засчитывался лишь как три пятых свободного гражданина. Дискриминация не просто была вплетена в ткань Конституции, она практиковалась благодаря традиционным нормам, которые глубоко укоренились во многих частях страны. Способ, которым США вошли в коридор и продолжали двигаться по нему, подразумевал, что федеральное правительство не будет пытаться ослабить эти нормы и их институциональные основы на юге. Поэтому жесткая дискриминация чернокожих американцев и доминирование над ними сохранялись еще долго даже после окончания Гражданской войны и отмены рабства в 1865 году. Одним из многих проявлений вопиющих дискриминационных норм были так называемые «закатные города» — «сандаун таунс», в которых чернокожие, а иногда также мексиканцы и евреи, не имели права появляться после захода солнца. Америка — страна автомобилей, в которой люди, выражаясь словами популярной песни, ловят кайф от трассы 66. Но не всем было доступно такое развлечение. В 1930 году в 44 из 89 округов, по которым проходило шоссе 66, существовали закатные города. Что делать, если, допустим, вам захотелось поесть или в туалет, но все эти услуги в городе предназначены только для белых? Даже на автоматах по продаже Кока-Кола красовалась надпись «Только для белых». Ситуация была настолько плохой, что в 1936 году Виктор Грин, почтовый служащий афроамериканец из Гарлема, счел необходимым выпустить зеленую книгу негритянского автомобилиста. «Negro Motorist Green Book». путеводитель с подробными инструкциями для чернокожих водителей о том, где они имеют право находиться после захода солнца или сходить в туалет. Последнее издание вышло в 1966 году. Таким образом, пример США показывает, насколько глубокими бывают последствия того, каким именно образом общество входит в коридор. В главе 10 мы увидим, что эти последствия определяют не только степень свободы, но и многие развилки на пути социального и политического развития. Довольно неожиданное пятое следствие из нашей теории имеет отношение к эволюции дееспособности государства. На схеме 1 стрелка, идущая вдоль коридора, достигает более высокой точки на шкале силы государства, чем левая стрелка, иллюстрирующая деспотического левиафана. Так происходит потому, что состязание между государством и обществом приводит к усилению государства. Этот постулат противоречит многим аргументам, часто встречающимся в социологии и в политических дебатах, особенно в том, что касается критически важной роли сильных лидеров. Согласно этим аргументам, для увеличения дееспособности государства необходимы полный контроль над безопасностью государства и мощные вооруженные силы, Именно такое убеждение заставляет многих утверждать, что Китай может стать хорошей ролевой моделью для других развивающихся стран и, возможно, даже для развитых. В ситуациях, где доминирование коммунистической партии никем не оспаривается, управляемое ей государство может достичь высокого уровня дееспособности. Но, присмотревшись внимательнее, мы замечаем, что китайский левиафан, каким бы деспотическим он ни был, обладает меньшей дееспособностью по сравнению с обузданным левиафаном США или скандинавских стран. Так происходит потому, что в Китае нет сильного общества, что могло бы подталкивать государство сотрудничать с ним или оспаривать его власть. Без этого баланса сил между государством и обществом эффект Красной Королевы не наступает, и Левиафан в конечном итоге окажется менее дееспособным. Для того, чтобы заметить ограниченные возможности китайского государства, достаточно взглянуть на его систему образования. Образование – приоритет для многих государств, и не только потому, что нации добиваются большего успеха с помощью образованной рабочей силы. Образование – это также эффективный способ для воспитания в гражданах правильных убеждений. Следовало бы ожидать, что обладающее значительной дееспособностью государство сможет предоставлять гражданам доступное, высококачественное и меритократическое образование, а также мобилизовать своих общественных служащих ради достижения такой цели. Но реальность Китая совсем иная. В китайской системе образования продается буквально все, в том числе места на первых рядах у доски или должность старосты класса. Когда Джао Хуа пришла записывать свою дочь в пекинскую начальную школу, ее приняли чиновники из районного комитета образования, у которых уже был список семей с указанием суммы, которую должна заплатить каждая семья. Характерно, что встреча проходила не в школе, а в банке, где Джао пришлось сразу разместить депозит в 4800 долларов, чтобы ее, ее дочь была записана в школу. Официально школьное образование в КНР бесплатно поэтому эти взносы незаконны, и правительство запрещало их уже пять раз, начиная с 2005 года, что само по себе уже о многом говорит. В другой элитной пекинской школе ученики получают дополнительный балл за каждые 4800 долларов, которые их родители пожертвуют школе. Если же вы захотите отдать своего ребенка в очень престижную школу, например, в школу при Китайском народном университете в Пекине, то взятка может достигать 130 тысяч долларов. Учителя также ожидают от родителей подарков. Много подарков. Китайские средства массовой информации сообщают о том, что многим учителям в наше время дарят дизайнерские часы, дорогие сорта чая, подарочные карты и даже туристические путевки. Другие, более практичные учителя, предпочитают кредитные карты, привязанные к банковскому счету, которые постоянно пополняются родителями. В интервью газете «The New York Times» одна бизнес из Пекина объясняет, «Если вы поскупитесь на хороший подарок, а другие родители окажутся более щедрыми, то, скорее всего, учителя будут уделять вашему ребенку меньше внимания. Как же общественные служащие могут быть настолько корыстными?» Разве Китай не родина первой в мире меритократической бюрократии? И да, и нет. Как мы увидим в главе 7, Китай имеет долгую и сложную историю эффективной бюрократической системы, но также и в равной степени долгую историю всепроникающей коррупции, при которой должности достаются не самым достойным, а тем, у кого есть политические связи или кто больше заплатит. Эта история продолжается и в настоящее время. Опрос, проведенный в 2015 году среди 3671 функционера Коммунистической партии, показал, что две трети из них считают наиболее важным критерием при получении государственной должности политическую лояльность, а не личные достоинства или заслуги. Окружив себя верными людьми, нужно смело унижать бизнесменов и граждан. Послушного подчиненного можно получить и в результате продажи должностей. Политолог Мин Синь Пэй проанализировал 50 судебных процессов по делам о коррупции в среде партийных функционеров, проведенных в 2001-2013 годах. В среднем каждый из обвиняемых продал за деньги 41 должность. На нижнем уровне находились уездные руководители, такие как Джан Гуи и Сюи Шэ Синь из уезда Уху провинции Аньхой. Жан продал 11 должностей по средней цене в 12 тысяч юаней. Сегодня примерно 1700 долларов. Каждая. Сюй продал 58 должностей по средней цене в 2000 долларов. Но на более высоком уровне, например, в префектурах, должности стоили гораздо больше, и некоторые чиновники получали за каждую более 60 тысяч долларов. В выборке Пэй средний коррумпированный чиновник заработал примерно 170 тысяч долларов на продаже должностей. Но люди вроде Джана и Сюя – лишь мелкая рыбешка. Когда в 2011 году был арестован министр железных дорог Лю Джидзюнь, в обвинении фигурировали 350 записанных на его имя квартир и более 100 миллионов долларов наличными. Во многом такой размах объясняется тем, что система высокоскоростных поездов Китая предоставила беспрецедентную возможность для коррупции. Но такие возможности предоставляют и другие сферы растущей китайской экономики. В 2012 году 160 из тысячи богатейших человек Китая были участниками Съезда Коммунистической партии. Их общее состояние оценивалось в 221 миллиард долларов. что в 20 раз больше общего состояния 660 высших государственных служащих во всех трех ветвях власти США, страны, среднедушевой доход в которой в 7 раз превышает показатель Китая. И все это не так уж удивительно. Контроль над коррупцией, будь то в государственном аппарате или в системе образования, требует сотрудничества со стороны общества. Государству необходимо доверять людям, которые могут рассказать ему правду, а людям необходимо доверять государственным институтам до такой степени, чтобы рисковать, делясь с государством информацией. Но этого не происходит под суровым взглядом деспотического Левиафана. Можно подумать, что проблема в данном случае – это в основном проблема коррупции. Может быть, в Китае просто терпимо относятся к коррупции, несмотря на высокую дееспособность государства. Но такому выводу противоречит не только тот факт, что китайское государство постоянно ведет упорную и лишь отчасти успешную борьбу с коррупцией, но и то, что помимо искоренения коррупции, китайскому левиафану нелегко даются и другие государственные функции. Говоря о Ливане, мы уже упоминали о том, что, по всей видимости, одна из главных целей уважающего себя государства сделать общество читаемым, Это же верно в отношении читаемости экономики. И в самом деле, принимая во внимание тот факт, что коммунистическая партия использует экономический рост как главный аргумент в пользу собственного доминирующего положения, было бы вполне логично сделать вывод о том, что оценки и анализ экономической активности должны быть в числе основных приоритетов партии. Но читаемость, как и контроль над коррупцией, требует сотрудничества со стороны общества – А когда последнее воздерживается от такого сотрудничества, возникают проблемы. Не захочет ли бизнес искать убежище в неформальном, незарегистрированном секторе? Не станут ли граждане скрывать информацию о себе от государства, которому они не доверяют? Не станут ли чиновники манипулировать данными, чтобы выслужиться? Ответ на все эти три вопроса – да, особенно в Китае. Вот почему никто в Китае не верит в национальную статистику доходов. И даже бывший премьер Ли Кэцан в 2007 году описывал показатели ВВП страны как искусственные и ненадежные. Ли предлагал игнорировать официальную статистику и ориентироваться на потребление электроэнергии, объем грузоперевозок и банковского кредитования как на более надежные показатели состояния экономики. Вот что нужно знать о способности китайского государства прочитать собственную экономику. Обуздание Левиафана. Доверяй, но проверяй. Из описанного нами образа обузданного Левиафана складывается впечатление, что это то самое государство, о котором мы мечтаем и которому можно доверять. Но для того, чтобы оно на самом деле было обузданным левиафаном, такое доверие должно иметь свои границы. В конце концов, любой левиафан, обузданный или нет, двулик, как Янус, и деспотизм заложен в его ДНК. Это означает, что существование с левиафаном – тяжелый труд для общества, отчасти потому, что он обладает естественной тенденцией увеличивать свою мощь со временем. Сам по себе Левиафан не является актором. Говоря о Левиафане, мы, как правило, имеем в виду политические элиты, правителей, политиков или других управленцев, а иногда экономические элиты, пользующиеся непропорционально большим влиянием на государство. Большинство этих элит, а также многие из тех, кто работает в правительственных учреждениях, заинтересованы в увеличении силы Левиафана. Подумайте о бюрократах, которые безустанно работают, предоставляя вам общественные услуги или регулируя экономическую деятельность таким образом, чтобы вы не попали в зависимость от монополий или не стали жертвой хищнического кредитования. Почему бы им не пожелать для себя больше силы и власти? Подумайте о политиках направляющих левиафана. Почему бы им не пожелать, чтобы их собственное морское чудище не стало ещё более дейспособным? и доминирующим. Кроме того, чем более сложной становится наша общественная жизнь, тем больше мы нуждаемся в средствах разрешения конфликтов, в регулировании, общественных услугах и защите своих свобод. И да, чем сильнее становится Левиафан, тем труднее его контролировать. Это эффект Красной Королевы в действии. Но эффект этим не ограничивается. Как мы видели, сотрудничество с мощным обществом может значительно увеличить способность государства. Как только Левиафан обуздан, общество может ослабить поводок и позволить государству расширить сферу влияния, чтобы более эффективно предоставлять гражданам то, чего они хотят и в чем испытывают потребность. Это стратегия «Доверяй, но проверяй». Доверяй государству и позволяй ему становиться сильнее, но в то же время и усиливай свой контроль над ним. Когда она работает, как это до некоторой степени происходит в США и Западной Европе, то в результате наблюдается процесс одновременного усиления государства и общества и их уравновешенного расширения таким образом, что ни одно не доминирует над другим. Когда такой хрупкий баланс работает, обузданный Левиафан не только прекращает войну всех против всех, но и становится инструментом социально-политического развития общества. привлечения общественности к решению насущных вопросов, построения способных институтов, слома клетки норм и экономического благосостояния. Но только если нам удастся держать его в узде. Только если мы успешно воспользуемся не слишком надежным и предсказуемым эффектом Красной Королевы и удержим его под контролем. И это не так уж легко. Прежде чем перейти к изучению обузданного Левиафана, полезно будет понять, каким образом и почему возникают государства, как они решают конфликты в обществе и как изменяют экономические условия отсутствующего Левиафана. Следующая глава посвящена именно этой отправной точке.